И глохнет свисток повторенный, А издали вторит другой, И поезд метет по перроном Глухой, многогорбой пургой. И вот уже сумерком не втерпь, И вот уж за дымом баслет Срываются поле и ветер. О, быть бы и мне в их числе! 1913-1928 годы